Из крепкого, глубокого сна его вывели неприятные ощущения в запястье. Что-то его сдавливало. Что-то острое. Зубы. Ишь. Ишь, прекрати, отстань. Пробормотал Джейк, но Ишь не отставал. Зажал запястье Джейка в челюстях и дергал из стороны в сторону, иногда покусывая. Отпустил руку, только когда мальчик сел и сонно уставился в залитую лунным светом ночь. Луна! Сказал Ишь. Он сидел на полу рядом с Джейком, раскрыв челюсти в улыбке. Его глаза ярко блестели. «Луна!» «Да!» – шепнул Джейк, потом пальцами закрыл Ишу пасть. «Тихо!» Посмотрел на Бенни, который теперь лежал лицом к стене и похрапывал. Джейк подумал, что его не разбудит и взрыв гранаты. «Луна!» – повторил Иш уже гораздо тише. Теперь он смотрел в окно. «Луна! Луна! Луна!»